Глава четырнадцатая. Нафтали сверлил меня суровым взглядом, молчал. — Я против, Саша, — проговорил Шарипов. — Он может предать нас в любой момент. — Пусть только дернется, — Наливкин нахмурил брови. — Тут же получит пулю в голову. Мы готовились к передаче командира Чехотлора. Душманы уже ждали нас за забором двора мечети. Они пришли конными. Масловы насчитали больше тридцати человек. Сложно было сказать, явились ли аисты в полном составе или все же оставили какой-то резерв в горах. Предполагалось, что в конвое, который поведет Нафталик Шера, будет четыре человека, оба капитана Глушко и я. Остальные четверо спецназовцев вместе с нарывом и освобожденными нами пленниками забаррикадировались на втором этаже. Там же были и Искандаров с пакистанским шпионом. Парни, которых мы освободили из заброшенной пастушей хижины, несмотря на ранения, решительно заявили, что тоже хотят поучаствовать в обороне мечети. Оружия для них у нас не было, потому Наливкин приказал им метать гранаты и подносить патроны бойцам. А нельзя было исключать, что все пойдет не по плану. Тогда все, кто сейчас на втором этаже, останутся последней линией обороны. Если душман согласился вывести этого своего шара на чистую воду, продолжал Шарипов. «Да это не значит, что мы можем доверить ему оружие!» «Нож — символ его силы!» Суховато заметил Наливкин. Нафтали по-прежнему молчал, ждал, что же мы решим. «Отдайте ему его нож, товарищ капитан!» Сказал я, глянув на Наливкина. «Саша!» Шарипов вступил ко мне, положил руку на плечо. «Риск и так слишком велик! Зачем все усложнять? Нож нужен ему!» Обернувшись к особисту, я кивнул на Нафтали. Это элемент ритуала. — Это он тебе сказал? — насупился Шарипов. «Я Элихов, — Я доверяю Селихову, Хаким, — сказал Наливкин. — Мне казалось, ты тоже. Шарипов сглотнул слюну. — Доверяю. Но это не значит, что он осёкся, не закончил свои мысли. — Нож важен. — надавил я, перебив особиста. — ложка позвал Наливкин, — я... «Достань нож из вещей этого душмана и принеси». «Есть!» Когда Глушко прибежал к нам через минуту, то протянул капитану Наливкину кривой нож в черных кожаных ножнах. Наливкин передал его мне. Не сказав ни слова, я пристально посмотрел в темные маленькие глаза Нафтали, который не отрывал от меня своего взгляда все это время. Нафтали был связан. Ноги ему опутали так, чтобы он мог идти, но не бежать». Здоровую руку привязали длинной веревкой к ногам, чтобы он не мог свободно ею пользоваться. Сломанная же безвольно висела на перевязи. Без колебаний я протянул ему нож. Ты просил? Тогда возьми. Нафталий, конечно же, не понял моих слов. Он уставился на свое оружие, а потом принял его одной рукой неуклюже заткнул за армейский ремень. Все готовы. Выдохнул Наливкин и отсоединил магазин, проверил патроны внутри. — Ну, тогда пойдемте, а то наши гости нас, видать, уже заждались. Когда мы вышли за пределы двора мечети, Шер со своими людьми уже спешился. По левую его руку стоял гигант, с которым он приезжал в прошлый раз. По правую, немного ссутулившись, застыл безбородый аист с изуродованным большим ожогом лицом. Нафтали внимательно уставился на Шера. Он буквально ловил взгляд молодого душмана. Шер же всячески избегал смотреть Нафтали в глаза. Кроме того, я заметил, что теперь Шер держался уже не так самоуверенно и нахально, как раньше, будто бы могучая аура командира Чехатлора давила на него, заставляла сомневаться и нервничать. Я счел это хорошим знаком. Когда нафталипы шевелился излишне резко, булат, которого я вел на поводке, покосился на него, зарычал. «Мы взяли пса на всякий случай». Во-первых, он мог помочь нам обезвредить Нафтали, если бы тот замыслил бежать, но, во-вторых, стоило видеть лица душманов, когда они увидели советскую служебную собаку, особенно такую, как Булат. Это дорогого стоило. Часть из них, кто тоже спешился и стоял за спинами Шера и его дружков, принялись плеваться и шептать проклятия. Плевались даже некоторые конники, оставшиеся верхом. Судя по гаденькой улыбке Наливкина, он тоже понял, в чем было дело, даже бросил Булату. «Хорошая собака, молодец! Будешь у нас психологическим оружием!» Не поняв странной похвалы, Були на миг уставился на командира каскада, шедшего рядом со мной и ведущего на втали под руку. «Мы с душманами замерли друг напротив друга». Разгулявшийся ветер гнал пыль и песок, трепал наши волосы и душманские широкополые одежды, привычным делом шумел в пронизанных дырами стенах мечети, что выселось позади нас. Шар решился и вышел вперед. — Я ворока, — начал он по-русски, указав на шину нафтали, — сломано. Вы пытали его? — Спроси об этом лучше своего командира, — ответил я настолько громко, чтобы перекричать буйный порыв ветра. Шер нахмурился, бросил Нафтали несколько слов. Нафтали ответил. — Что он сказал? — шепнул я Наливкину. — Как и договаривались. Сказал, что сломал руку, когда упал с коня. Когда после слов Нафтали выражение лица Шера никак не изменилось, я понял. Он поверил лжи командира Чехотлора. — Вижу, шурави обращались с нашим любимым командиром достойно! — наконец заговорил Шер. — Да уж получше, ваш брат с советскими солдатами! — язвительно ответил ему Наливкин. Шер хмыкнул. Пусть Аллах покарает меня, если я буду лгать! — продолжил он. — Я убивал Шурави ровно так же, как ты убивал Маджихедин, советский капитан. Но я никогда не обходился с пленниками недостойно. Никогда не унижал воинов, что по собственной своей воле складывали оружие и вверяли мне своей жизни. Теперь хмыкнул уже я. Вышел вперед, скомандовал Булату, который тоже выдвинулся рядом со мной. Место... Могучий пес уселся, словно бы взяв меня под охрану. Он чутко следил за врагами, но вострел уши и не спускал с них глаз. Шер заинтересовал такой мышак, но он промолчал. «Тогда докажи это, Шер», — сказал я. «Я ничего не обязан тебе доказывать, шурави», — прошипел Шер, словно змей. «Только лишь соблюдать наш договор. Это все!» «Докажи не мне!» — я покачал головой. «Докажи это твоему командиру!» С этими моими словами Нафтали вышел вперед. Я услышал едва уловимый, похожий на хрип стон боли Нафтали. Раны беспокоили аиста при каждом движении. Нафтали сказал что-то своим низким удробным голосом. Слова нафтали прозвучали громко, трубно и, казалось, ввели Шера в замешательство. Я глянул на Наливкина, что выступил вместе с душманом, тот шепнул мне. Спросил Шера, он ли командует айстами". Шер на мгновение замешкался, вцепившись в рукоять своего кинжала и то сжимая, то разжимая пальцы. Потом торопливо заговорил на даре, поклонился. — Оправдывается, — тут же перевел Наливкин. — Говорит, что был вынужден. Нафтали не спешил отвечать. Он внимательно смотрел на изворотливого, словно у Шера. — Тумару-микоши! — прошипел наконец Нафтали. И — и мара Шер побледнел. Желтоватые глаза его округлились от изумления, а аисты за спиной молодого душмана зашептались. Гигант, что стоял по левое плечо, Шера вздрогнул. уставился на него дурными от удивления глазами, потом что-то возбужденно спросил у Шера. — Тот отмахнулся, нервно бросил два гавкающих слова огромному аисту. «Нафталия обвиняет его в предательстве», — шепнул Наливкин, увлеченно слушавший переговоры душманов. «Спрашивает, желает ли он убить Нафталия и занять его место?» Шер, торопливо, потеряв самообладание, заговорил. Голос его звучал так, будто молодой душман оправдывается шер обвиняет нас во лжи перевел мне напрягшийся наливкин не успел шер договорить свой монолог как нафтали прервал его и крикнул ударив себя в грудь Казамбихур! шер остолбенел от изумления душманы за его спинами затихли казалось даже ветер перестал трепать их одежду так неподвижно они застыли требует поклясться на коране сказал наливкин словно бы повторил вынесенный приговор «Бергай!» — с презрением бросил Нафтали, прервав тишину, которую разбавлял лишь гул ветра. Это слово будто пощечина заставило Шера вздрогнуть, и без перевода было ясно. Нафтали прилюдно оскорбил молодого душмана. Шер вдруг посерьезнел. Взгляд молодого духа стал решительным. Черты лица ожесточились, словно бы заострились. Он повернулся к безбородому, что-то приказал ему. Душман со шрамом стянул с плеч весь мешок, принялся что-то искать в нем. Нафтали грубо прервал их, и Шер и Айс с обожженным лицом замерли, уставились на Нафталии. Тот хриплый, прерывисто заговорил. Видно было, что командир Чехотлора теряет силы от ран, что стоять ему все сложнее. Но он держался, стараясь не показывать слабости. Требует, чтобы он поклялся не на своем Коране. Быстро и тихо перевел Наливкин. — Абдулла! — крикнул нафтали своему гиганту подчиненному гигант засуетился выкрикнул несколько приказов и кто то из заистов передал ему книгу черной украшенной арабской вязью том корана гигант подошел к шеру протянул ему руку молодой душман несколько мгновений помедлил но все же взял и из больших рук духа названного абдулой потом нерешительно глянув на Нафтали, крепко вцепившись в книгу обеими руками он направился к нам Все тело Нафтали болело. Сильно ныла рука, сломанная шайтаном. Несмотря на боль, Нафтали не показывал слабости Шэру. Он трясется, боится меня, — думал Нафтали, пока молодой маджахет шел к нему, держа в руках священный Коран. — Значит, шайтан был прав. Шер задумал предательство. Нафтали не удивил это обстоятельство. Он всегда тщательно следил за Шером осаживал заносчивого юнца, когда тот пытался выпячивать при остальных аистах свою гордыню. Удивило его другое. «У шальтона этого неверного шурави больше чести, чем у многих моих маджихидин», — подумал Нафтали. Шер приблизился, заглянул было в глаза командира Чехотлора, но тут же опустил взгляд, делая вид, что рассматривает искусно изукрашенную обложку священной книги. «Значит, душа моя еще не отправилась к Аллаху, а ты уже назвал себя новым вождем, ведь так, сэр?» — прохрипел Нафтали низким утробным голосом. «Я уже отвечал тебе на этот вопрос, господин, я был вынужден. И потом мы делили бремя лидерства с Абдулой. мне непонятны твои обвинения и оскорбления, и я...» «Молчи, мальчишка», — прервал его Нафтали. Потом Нафтали глянул на своего приближенного Абдулу поверх плеча Шера. На лице огромного маджахеда застыло недоумение. В маленьких глазах, чей взгляд был направлен на Нафтали, читался немой вопрос. Нафтали знал, какой. Шер покосился на большую собаку, сидевшую ног ног Шурави. Того самого Шурави, что смел разговаривать таким дерзким образом. Молодой маджахед узнал его сразу. Бросил ему взгляд. Глаза Шурави оставались спокойными и холодными. Молодое лицо было бесстрастным, казалось высеченным из камня. «Ты поклянешься передо мной, — сказал Нафтали, — поклянешься по-настоящему. Не той предательской клятвой, которой ты пытался обмануть Шурави, но истинной клятвой перед лицом всех черных аистов и самого Аллаха». Шер молчал, мялся на ногах. Нафтали видел, как его пальцы, сжимающие священный Коран, белеют от напряжения. «Поклянешься, что, вызволяй меня из плена, берешь ответственность за мою жизнь!» — продолжил Нафтали, когда Шер не решился ничего ответить. «Если я умру, это будет твоя вина!» «Я поклянусь!» — сказал, наконец, Шер после долгого молчания. Шер раскрыл книгу. Внезапно нафтали с шипением вынул изогнутый клинок из ножен. Шер вздрогнул, даже зажмурил на миг глаза. Командир Чехотлора показал ему свой нож, положил его на левую страницу Корана. «Клянись!» — сквозь сжатые зубы протянул он. Шер взглотнул, его острый кадык вздрогнул на тонковатой шее, потом он опасливо поднял правую руку... Положил ее на правую страницу Корана, облизал иссохшие губы и заговорил. «Клянусь именем Аллаха, что не отдавал приказа стрелять в тебя! Если я лгу, пусть моя душа не войдет в рай, а мое тело не найдет покоя!» Нафтали показал в улыбке желтоватые зубы, казавшиеся на фоне бороды маленькими и даже заостренными, словно и клыки. Все замерли вокруг. Казалось, даже ветер на мгновение стих, будто бы само время пошло медленнее, чем обычное. «Тебе меньше чести, чем в шайтане», — проговорил Нафтали холодно. «Что?» — не понял Шер. «Щенок!» — улыбка сошла с лица Нафталии. «Ты забыл сказать главное. Сказать, что ты берешь меня под свою защиту как пленного!» «Или ты забыл древний обычай?» Глаза Шера на миг округлились. В них блеснул страх, а в следующий момент они внезапно сузились, подобно змеиным. Шер снял руку со священного Корана, медленно потянулся к своему тюрбану, потом также медленно развязал его, и ткань, словно знамя, сползла ему на плечи. Он поклонился нафтали, но не опустил глаз». «Я преклоняюсь перед твоей проницательностью, Нафталив, в последний раз!» Молодой Шравис реагировал быстрее, чем раздался выстрел. Он бросился к Нафтали и схватил его за рукав. Но молодой мужчина не мог быть быстрее пули. Спустя секунду после того, как где-то в горах раздался хлесткий звук снайперского выстрела, Нафтали вздрогнул. В его животе чуть левее пупка, прямо в армейском поясе появилась большая дыра. Кровь брызнула на одежду лицо Шера. В этот момент молодой черный аист улыбался. Я среагировал быстро. Схватил Нафтали, чтобы оттянуть. Непокрытая голова, поклон. Думал я, это сигнал для убийцы. Но было поздно. Нафтали ранили. «А, сука — сука! — крикнул Наливкин, хватая душмана, когда тот, сраженный пулей, стал валиться на землю. Шер тем временем выхватил из кобуры нога, направил его было на меня. Я не видел, когда на Шера прыгнул Булат. Просто не заметил, так он был быстр. Пес вцепился в вооруженную руку Шера. Тот скрикнул, задрал дулу пистолета в воздух. Среди душманов началась неразбериха. А потом прогремели первые выстрелы. Когда мы бросились к глиняному забору, чтобы укрыться самим и утянуть туда раненого нафтали, я обернулся. Увидел среди переполоха, что начался между духами Шера, Булат все еще трепал его за руку, но душманенок выгнулся дугой, задрав свободную руку и рухнул на колени. Я быстро понял, в чем дело. Гигант Абдула стоял на широко расставленных ногах, выбросив руку со своим ТТ вперед. Ствол его пистолета дымился, он застрелил Шера в спину. «Отходим, отходим!» — кричал Наливкин. Выстрелы спровоцировали и других аистов. Раздалась новая стрельба. Закричали умирающие люди. Заржали кони. Безбородый душман накинулся на Абдулу, и они принялись биться в рукопашную. Все остатки отряда аистов утонули в хаосе междоусобицы. «Булат, ко мне!» — крикнул я, когда мы оказались за забором, а потом вскинул автомат. Когда пес перестал трепать обессилевшую руку уже мертвого шера, то обернулся и стрелой помчался к нам. Как только он юркнул за глиняный забор, я закричал снова «Огонь! Огонь!» Я открыл огонь с колена. За мной заговорил Акан Оливкина. Глушко отчаянно выскочил из укрытия и залег рядом со мной, поставив на сошке свой пулемет. Следом затрещал и он, а потом начали стрелять и со стен мечети. Мы всеми силами помогали душманам уничтожить самих себя. Ай, стыд на глазах! Кто-то погибал, сражаясь друг с другом и совершенно не обращая внимания на наш огонь. Другие бросали оружие и пешими убегали в степь, третьи пускали лошадей в галоп Бой закончился так же быстро, как и начался. Заметив, что их становится все меньше, душманы дрогнули под нашим огнем и пустились бежать в рассыпную, кто пеший, кто конный. Там, где совсем недавно перед нами стояли больше тридцати аистов, теперь в разнобое лежали не меньше двух десятков мертвых, одетых в черное. сила это тех, кому удалось спастись, один за другим исчезали вдали и скрывались за грязно-желтыми порывами полевой бури. Сдюжили, сказал Наливкин, прекратив огонь подступающим, еб твою мать! Сдюжили! Справились, Сашка! Прекратить, прекратить огонь! Он потрепал меня по плечу. Я глянул на Наливкина. Постепенно бой полностью стих. Последние выстрелы звучали над мечетью. Последние пули отправлялись след исчезнувшим вдали душманом, А потом все звуки заменил собой лишь гул злого афганского ветра. — Сдюжли! — кивнул я тихо. — Голова! Голова, парень! — расчувствовался Наливкин, когда я встал. «Эх — Их! Он по своему простодушному обыкновению бросил автомат и заключил меня в объятия, даже оторвал от земли. — Тихо вы, капитан! — улыбнулся я. — Духи не убили, так вы точно всю душу из меня вытрясете. Когда Наливкин меня опустил, повесил руку мне на плечо и, улыбаясь во все 32, заявил Шарипову. — Видал? — Видал? — Видал, что учудил твой подопечный. Вон, что выдумал. Всех духов как рукой сняла. Шарипов поднялся, в ладони стер с потного лба налипшую пыль. — Видал, капитан, за малым мы не померли. По краю, так сказать, прошлись. Потом особист вдруг приблизился, протянул мне руку. — Извини. — Извини, что сомневался. — Только глупцы не сомневаются, — сказал я. «Ты не выглядел сомневающимся!» — хохотнул Шарипов. «Ну, когда все это проворачивал?» «Талант, как говорится, не пропьешь!» — хмыкнул я ему в ответ. «Так, ладно!» — Наливкин посерьезнел, «Мы еще не дома. Отмечать будем, как границы пересечем. а пока что рано расслабляться. Работаем дальше!» Он обернулся к мечети, закричал. «Звада! Я! Спускайся давай, у нас раненый! Есть!» «Малинин! Я! Расчехляй свою шарманку, прослушивай эфир!» «Есть, товарищ капитан! Фима, я!» «Следи, куда черный уходит! Не вернутся ли? Остальные спуститься. Нужно собрать оружие и патроны, ранеными заняться, добивать только тех, кто окажет сопротивление Я тем временем глянул на Нафталия. Тот был еще жив и даже пришел в сознание. Он полулежал, под забором зажимая рану здоровой рукой. — Долго не протянет, — сказал мне Шарипов. — Рана брюшной полости, он видишь, ноги не шевелятся, да и не шевелились, когда мы его тянули, отнялись, пуля хребет перебила. — Вижу, — сказал я. «Сука — Сука! Глушко, ты чего? — вдруг крикнул за моей спиной Наливкин. — Да я что-то... — простонал Глушко. — Зацепило тебя вот что! — В мы мы не заметили, как ранило Глушко. Только сейчас я увидел, что весь его правый рукав потемнел от крови. — Да нормально все, товарищ капитан. Глушков вдруг удержался на ногах, но Наливкин его придержал. Шарипов бросился к раненому бойцу. — Зараза! — пыхтел Наливкин. — Кровь не останавливается! Капитан зажмит вот Вот так. — Звада, ну где ты там, мать твою, за ногу? — Шайтон! — услышал я вдруг хриплый, слабый голос нафтали и обернулся. — Шайтон! — позвал он снова, не снимая руки со своей страшной раны, а потом на ломаном, очень плохом русском, позвал. — Твой ходить я. — Вот так нормально, — лепетал Наливкин за моей спиной. — Очнулся, Глушко. — Ну, хорошо, жить будешь, звада тебя быстренько на ноги поставит. Видя, что в жизни товарища ничего не угрожает, я потрепал Булата, прижавшегося к моей ноге и гафнувшего на запах свежей крови Глушко. А потом направился к умирающему Айсту.